Я очутился в небольшой, но хорошо оборудованной комнате, большую часть которой занимал огромный письменный стол. Но в комнате никого не было, и я остановился на пороге. Однако Грейсон подтолкнул меня вперёд и закрыл дверь. Обойдя вокруг стола, он сел за него и указал мне на свободный стул. "Мистер Грейсон", сказал я. У меня нет времени на подобные глупые розыгрыши. Простите, поспешил успокоить меня Грейсон. Я знаю, что вы хотели видеть мистера Макдональда. Но, понимаете ли, обязанности мистера Макдональда ограничиваются протоколом. Он выполняет их прекрасно, однако за их пределы не выходит. Я нетерпеливо вздохнул и хотел было возразить, но Грейсон не дал мне сказать ни слова. Видите ли, Стрина, когда вы заявили, что хотите говорить с Макдональдом, стало ясно, что на самом деле вам нужен я. Я именно тот, с кем вам следует побеседовать. Тут я заметил, что в облике Грейсона произошла резкая перемена. Лучезарная улыбка исчезла. Он серьезно и пристально смотрел на меня. Заметив проблеск понимания в моем взгляде, он снова жестом предложил мне сесть. «Пожалуйста, Грейсона». Устраивайтесь поудобнее, старина. И простите меня за то, что дурачил вас с самого вашего приезда. Но, видите ли, мне нужно было убедиться, что вы не собираетесь делать ничего способного повредить нам в отношениях с властями. Ну, а теперь, если я правильно понимаю, вам нужна встреча с жёлтым змеем. Да, мистер Грейсон. Не можете ли вы мне её устроить? Пока вы отсутствовали, мы тут кое с кем переговорили, и теперь, похоже, все стороны готовы удовлетворить вашу просьбу. Перегнувшись через стол, он добавил: "Ну что, мистер Бёркс? Дело движется к концу?" "Да, мистер Грейсон." Я думаю, теперь я действительно близок к цели. Итак, вчера вечером, вскоре после 11, я уже ехал в машине через элегантный жилой район Французской концессии в сопровождении двух офицеров китайской тайной полиции. Мы проезжали по улицам, обсаженным деревьями, мимо больших домов, Некоторые были полностью скрыты за высокими каменными заборами и оградами. Потом въехали в ворота, охранявшиеся людьми в халатах и шапках, и остановились во дворе с гравиевым покрытием. Перед нами высился тёмный четырёх- или пятиэтажный дом. Внутри свет был приглушён, И повсюду в тени виднелись охранники. Пока я следовала за своими сопровождающими по парадной лестнице, у меня создалось впечатление, что ещё недавно дом принадлежал богатому европейцу, а но потом по какой-то причине перешёл во владение китайских властей. На стенах повсюду были приколатые наскоро нацарапанные записки, соседствовшие с изысканными картинами западных и китайских мастеров. Судя по убранству комнаты на втором этаже, куда меня ввели, здесь недавно стоял бильярдный стол. А но теперь в центре помещения было пусто, и я расхаживал в ожитании. Минут через 20 Я услышал, как к дому подъехало ещё несколько машин, но, выглянув из окна, сразу понял, отсюда нельзя увидеть то, что происходило перед парадным входом. Примерно через полчаса за мной пришли и повели ещё выше, на третий этаж по коридору, где тоже стояли охранники. Потом мои сопровождающие остановились, и один из них указал на дверь, находившуюся в нескольких ярдах впереди. Последний отрезок пути я проделал один и вошёл в просторную комнату, видимо, чей-то кабинет. На полу лежал толстый ковёр, а по стенам возвышались книжные стеллажи. В нише эркера Перед окнами, задернутыми тяжёлыми шторами, стоял письменный стол с двумя стульями по краям. От настольной лампы разливалось тёплое озерцо света, в углах же комнаты царил полумрак. Пока я озирался по сторонам, из-за стола встал человек и осторожно обойдя вокруг него, указал мне на кресло. в котором только что сидел сам. Почему бы тебе не сесть здесь, в юрок? прозвучал голос дяди Филиппа. Помнишь? Ты всегда любил сидеть в моём кресле за моим столом,